Глава одиннадцатая «Что же я наделал?» — воскликнул Кондо Кагари. «Что я натворил? О, нет, нет, нет, Кацураги-сан, клянусь, я случайно!» «Кондо-сан!» — попытался возразить я, но коллега болтал без умолку «Нет, вы не должны закрывать на это глаза!» — произнес он и зажмурил глаза. «Доложите обо мне! Увольте меня! Я палец сломал пациенту! Нарушил главную заповедь! Не навреди!» «Кондо-сан, успокойтесь и послушайте меня!» Я схватил Кагари за плечи, но тот продолжил отнекиваться. «Вы ведь все видели, и вы, и Нодосан? Я взглянул на Ноду Тирико, но анестезиолог лишь пожала плечами. Видимо, девушка уже имела кое-какой опыт работы и понимала, как и я, что вины Кагари в этом нет. «Кондо-сан, я бы в любом случае этот палец отрезал!» Повысил голос я, чтобы коллега хотя бы постарался прислушаться к моим словам. «А?» удивился он. «Как это? Что вы имеете в виду?» «Если палец самоампутировался, значит, лечить его было уже бесполезно», произнес я. «Понимаете? Но он ведь не сам». «Но и вы не хирургический инструмент», ответил я. «Ткани уже мертвы. Скорее всего, придется еще несколько пальцев ампутировать, но стопы постараюсь спасти». Кондо Кагари всего трясло. Похоже, он всерьез решил, что был хоть какой-то иллюзорный шанс спасти пальцы ног нашего пациента. «Кондо-сан, прошу не забывать, это сахарный диабет, причем запущенный», — напомнил я. «В таких случаях ноги отрезают, не говоря уже о пальцах». Я не пытался поддержать Кагарри, мне лишь хотелось объяснить ему суть происходящего. При развитии сухой гангрены происходит глубочайший некроз тканей. Даже кости обламываются без труда из-за того, что сосуды их уже давно не питают. Вся органика в них давно умерла. Кондо-сан, но вспомните хотя бы эксперимент из школы. Делали на уроках химии такой, с куриными костями. Я решил перевести тему, чтобы мой коллега пришел в порядок. Если он так и будет паниковать, ему вряд ли удастся заняться тем больным с отмороженными ногами. А разорваться и вылечить всех сразу я не могу. Такой возможности магия мне еще не давала. — У нас таких экспериментов не проводили, — помотал головой он. — Не помню. — Тогда я вам напомню. — Кратко, чтобы, наконец, достучаться до вашего рассудка, — вздохнул я. — Если подержать кость над пламенем, что выходит? — она сгорит, — предположил Кондо кагари Нода Тирико, кажется, знала ответ на вопрос, но терпеливо ждала, когда мы с коллегой закончим беседу. — Не совсем, — помотал головой я. Костная ткань состоит из двух типов веществ, из неорганической и органической. Органика на огне сгорит, а все остальное останется. Кость сохранит твердость, но станет крайне хрупкой, рассыплется от любого повреждения. — Точно, — вздохнул Кагаре. — А если поместить в кислоту? — Верно, — кивнул я. — Если поместить в кислоту, то все неорганические вещества из кости выйдут, и она станет очень гибкой. Некоторые кости после такой обработки можно даже в узел завязать. И какой вывод из этого следует? Неорганика, вроде кальция и фосфора, дает кости твердость, а органические вещества, белки и аминокислоты — гибкость, — ответил Кондо Кагарри. И чего же больше всего не хватало нашему пациенту, если учесть, что кровообращение в его нижних конечностях почти сошло на нет? Органика, — чуть успокоился Кондо. Они стали хрупкими. «Верно, а еще точнее, они умерли. Там, может, и остался кальций, но все живые ткани давно исчезли», — уточнил я. «Теперь вы понимаете, что глобально вы ничего плохого не сделали». «Да», — воскликнул он. «Но впредь будьте осторожны», — посоветовал я. «Махать руками рядом с пациентом не надо, ситуации бывают разные». «Помню, один мой коллега еще вез пациента на рентген», — решила добавить нодотирику. «Больной сломал берцовую кость, которая, как вы понимаете, лежит в основе голени, поэтому самостоятельно передвигаться не мог. Вот и представьте!» — развела руками девушка. «Едет он в гипсе на своей коляске, один терапевт его завозит в лифт, не рассчитывает расстояние до дверей, и бац!» Анестезиолог хлопнула в ладони. Сломанную ногу прищемила лифтом. «Ох, как же все тогда орали! И пациенты и терапевт, и заведующий, который увольнял терапевта!» «Кстати, точно!» вздрогнул Кондо кагари «Я понимаю, что больной уже под наркозом, но ему не было больно?» «Он не под наркозом», — пожала плечами но до Тирико. «Я лишь ввела обезболивающие и успокоительные. Наркоза, как такового, пока не было. Он спит». «Но больно ему не было, Кондо-сан», — объяснил я. «В таких пальцах мертво все, включая нервные окончания. После дежурства обязательно повторите теорию. Не хочу казаться занудой, но такие вещи знать надо». «Принято, Кацураги-сан!» — поклонился Кагари. «Спасибо вам большое. Тогда я побегу к больному с обморожением». «Стойте, Кондо-сан!» — остановил его я. «Хочу убедиться. Что делать с общим состоянием переохлажденного пациента, помните?» «Да, конечно!» — кивнул он. «Ноги не трогаем, ждем, когда ткани отойдут сами. Обезболиваем, отогреваем, для улучшения кровообращения колем спазмолитики и кроворазжижающие...» «Отлично, Кондо-сан!» — перебил его я. И антибиотики не забудьте. Если инфекция еще не присоединилась, то обязательно присоединиться уже в больнице. С отогреванием санитарки и медсестры разберутся, а ваша задача подобрать верные дозировки всех остальных препаратов и следить за состоянием пациента до прибытия хирургов». Кондо Кагари поклонился и покинул палату. Нода Тирико едва слышимо хихикнула. «Ничего смешного в этом нет, Нода Сан», — нахмурился я, — Над Кондо-сан даже не думайте насмехаться и об этом разговоре никому не рассказывайте. Он врач не хуже прочих, но опыт приходит не сразу, а моя задача ему в этом помочь. «Да вы не подумайте, Кацураги-сан, я никому об этом не расскажу», — помотала головой она. «Уже привыкла с хирургами. Ясуда Кенши и Рейсей Масаши порой во время операции такое обсуждают. Автоматически привыкаешь держать язык за зубами. А Кондо-сан молодец». «Другой врач мог бы плюнуть на этот палец и пойти по своим делам. Вы правильно сделали, что все ему объяснили». «Рад, что мы друг друга поняли», — вздохнул я. «В таком случае, Нодосан, везем этого больного в операционную». Мы вывезли каталку с больным в коридор. По дороге к лифту я сообщил постовой медсестре, что больной переводится в хирургию. Да, мест там сейчас нет, но после операции можно будет перевести его обратно. Ничего не поделать с этими дополнительными сложностями. Пока лифт поднимался на этаж, где располагалось хирургическое отделение, я вспомнил, что не сообщил санитарам, откуда забирать каталку. Будем надеяться, что постовая медсестра передаст. С этими каталками в больницах порой возникает та еще головоломка. Одного пациента увезли в хирургию, другого в урологию, затем еще одну пациентку в гинекологию, и все. Потом днем с огнем не сыщешь все каталки, которые изначально были в коридоре одного конкретного отделения. В клиниках вообще много внутренних тонкостей, о которых пациенты даже не догадываются. Большинству людей кажется, что единственная задача врачей обследовать и назначать лечение, а медсестер — ставить капельницы, прокалывать препараты, которые прописал врач. Ох, если бы все было так просто. Ведь вся эта картина — Лишь вершина айсберга, а там, в глубине, творится такая кухня, врагу не пожелаешь с этим столкнуться. Хотя правильнее будет сказать, что я не пожелал бы попасть в этот круговорот человеку, который не имеет задатков к медицине. А такие, к сожалению, часто оказываются в нашем ремесле. Мы с Нодой Тирико завезли больного в операционную. Я отлучился, чтобы переодеться в хирургический костюм, После чего вернулся и, заметив, что девушка уже начала подавать наркоз, сказал, «Нода-сан, рассчитайте наркоз на один-два часа, не больше». «Что?» — удивилась она. «Вы уверены, Кацураги-сан? Обычно сосудистые хирурги торчат в операционной по несколько часов, и иногда даже по полдня». «Не сомневайтесь, я знаю, что говорю», — уверил ее я. Моя задача была простой. Попытаться с помощью лекарской магии восстановить кровоток, а затем ампутировать пальцы, которые уже невозможно восстановить. И главное, убедиться, что стопа и ноги в целом не пострадают от рецидива заболевания. Многое теперь зависит от того, будет ли в дальнейшем пациент регулярно принимать сахароснижающие препараты. Хотя одного метформина с гликлозидом теперь точно не хватит. Их было бы достаточно, если бы больной принимал таблетки регулярно. А раз он ничего не пил и диету не соблюдал, скорее всего, в его организме пострадало множество органов, не только ноги. Но дотириков ввела пациента в наркоз, и я приступил к более подробному осмотру. Ага, как и ожидалось. Сахар уже и почки порушил, и атеросклеротическую болезнь сердца вызвал. Все-таки недаром всех диабетиков держат на пожизненном учете. Ужасная болезнь. При плохом контроле сахара может отлететь весь организм. Сначала глаза, почки, сердце, нервы и сосуды, а потом уже все остальное. И хоть в мои обязанности на операции это не входит, я все же попробую помочь больному восстановить все системы. Магии у меня теперь хоть отбавляй. Сделаю ему подарок на Новый год. Будет скоро как новенький, только несколько пальцев потеряет. Главное, чтобы эндокринолог объяснил самому пациенту и его родственникам, что доводить себя до такого нельзя. Учитывая состояние организма, ему уже положена инвалидность. Может, не первая группа, но вторая точно. Параллельно со своими размышлениями я приступил к работе. В первую очередь оценил состояние всех пальцев. Изучив все мельчайшие сосуды, сначала гистологическим, а затем клеточным анализом. И пришел к выводу, что любой хирург на моем месте удалил бы почти все пальцы, а быть может и стопы. Но я делаюсь только четырьмя. Нужно ампутировать большой, он же первый палец на обеих ногах, и идущий вслед за ним второй. Указательным его на ногах, очевидно, никто не называет. Но до Тирика полагает, что я еще и в артерии ног вмешаюсь. Разумеется, в документации я опишу, будто такая операция проводилась, но на деле уничтожу все бляшки лекарской магией. А Кондо-сан, грубо говоря, мне даже помог, один палец отрезать не придется. Осталось только удалить окружающие его мертвые ткани, а затем все зашить. В целом, операция, которой я занимался, называлась некроэктомией, удалением погибших частей организма. С пальцами я провозился не больше часа. Подобными операциями мне заниматься уже доводилось. Хирургам после меня лишь придется сформировать культю. Все остальное готово. Следом я сделал все то, что запланировал. Подлатал почки, почистил сосуды, немного отскоблил от сахара вены с помощью лекарской магии. «Все оно, Досан», да, — произнес я. «Вроде уложился в два часа». «Да едва полтора прошло», — ответила она. «Все? Возвращаем в терапию?» «Ага», — кивнул я. Поймайте санитара, пусть поможет вам довести, а мне нужно пообщаться с медсестрами хирургического отделения. Пока Нода Тирико увозила пациента, я прошел к посту и передал медсестре, что хирургический больной ждет узких специалистов в нашем терапевтическом отделении. А список необходимых ему врачей очень длинный. Хирург, эндокринолог, кардиолог, невролог, окулист, нефролог. Со счета собьешься. Уже в терапевтическом отделении я встретил хирурга Рейсэя Масаши. «О, Рейсэй-сан!» — воскликнул я. «Уже дело идет к полуночи, а вы первый хирург, которого я встретил за сегодня. Операций много». «Даже чересчур», — вздохнул он. «У травматологов там под них закрытых переломов. Нам они кидают открытые. Плюс ко всему, несколько человек умудрились сломать ребра, так что они вонзились во внутренние органы. В одного даже мечевидный отросток в печень вошел». «Летальный исход?» — нахмурился я. «Нет, представьте себе, живучий попался», — ответил Райсей. «Смогли стабилизировать состояние». И это большая редкость. Я знаю много случаев, когда отломившийся от грудины мечевидный отросток вонзался в печень. И почти всегда это заканчивалось летальным исходом. В капсуле печени очень много нервных окончаний, поэтому больной может погибнуть в такой ситуации от болевого шока. сама печень восстанавливается очень неплохо. Это один из тех органов, которые могут регенерировать на протяжении всей жизни. Если, конечно, человек не страдает гепатитом и не убивает себя алкоголем. «Я осмотрел вашего отмороженного», — сказал Рейсей. «Ничего срочного, потерпит до завтра. Как только ткани отойдут, сразу же ампутируем стопы, а может быть и голени в том числе». «Шансов сохранить ноги нет совсем?» — на всякий случай уточнил я. «Нет, Кацураги-сан», — вздохнул Рейсей, — «хоть у нас и Новый год меньше, чем через неделю, но в медицине чудеса редко бывают». О чем я, собственно, спрашивал? Если уж лекарская магия тут бессильна, то обычные хирурги точно не смогут исправить ситуацию. Когда вернулся в ординаторскую, передо мной предстал спящий на историях болезни Кондо Кагари. Я решил, что имеет смысл потревожить его сон. «Кондо-сан». — прошептал я, хлопая его по плечу. — Домой уезжайте. Вам это дежурство никто не оплатит. — А! — вскрикнул он и вскочил из-за стола. — Простите-ка, Цураги-сан, осмотрел всех, кого сегодня госпитализировал, всем расписал лечение, но на последней истории вырубился окончательно. — Время выспаться еще есть, — сказал я. — Ступайте домой, остальное я сам закончу. Кагари поклонился мне и покинул ординаторскую, решив послушаться моего совета. Я же закончил заполнять истории и сам улегся спать. В последнее время меня рубило не по-детски, и я знал, с чем это связано. Справедливая плата за новые уровни лекарской магии. Центр моей жизненной энергии располагается в головном мозге, а мозг, как известно, перезагружается только во сне. Чем сильнее я становлюсь, тем больше мне приходится спать. Хотя, надеюсь, это получится поправить с помощью пары-тройки артефактов из магазина Кикоа Кикеру. За ночь меня разбудили лишь пару раз. Все по классике. Сразу два мужичка, которые решили отпраздновать Новый год заранее, и, к сожалению, один инфаркт. Но на этот раз инфаркт попался легкий, не трансмуральный. То есть повредился лишь небольшой кусочек сердечной мышцы. Я дал рекомендации и отправил больного в кардиологию. Так и наступило утро. И утром меня ждали феноменальные новости. Когда я пришел в поликлинику, все терапевты столпились около расписания на стенде, что висел в ординаторской. Все выглядели крайне довольными. И через минуту я понял, почему. Дежурные врачи терапевтического отделения в ночь с 31 на 1 января Кацураги Тендо. Но кто бы сомневался? Если бы расписание составлял Эйтиру Кагами, он бы, скорее всего, позволил мне немного отдохнуть, но вот она бы Кайто не тот человек, который предрасположен к жалости. Хотя мне она и не нужна. Сайка уедет к родителям, остальные коллеги, скорее всего, тоже, а я к родителям в любом случае планировал скатать уже после Нового года. Для такого заядлого трудоголика, как я, лучше праздника и не придумать. Как у нас в России говорилось, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Не сомневаюсь, что весь следующий год я буду петлять между дежурствами, поликлиникой и другими лекарскими заботами. «Катураги-сан!» — подозвал меня к себе Ватанаба Кайто. «Вы уж меня простите, но никого другого я поставить не смог». «Я-то ничего против этого дежурства не имел». но мне было интересно, как аргументирует свое решение Ватанабы. «А что, все остальные терапевты теряют способность лечить пациентов на Новый год?» поинтересовался я. «Да Фукусиморенжа развыступался, будь он не ладен», — выругался заведующий. «Дошел аж до главного врача, сказал, что улетит на праздники в другую страну и сделает это, даже если мы поставим ему дежурство». «Но ведь это нарушение трудового договора, разве нет?» «Отчасти». «Но если учесть, что Фукусима не был в отпуске уже три года», вздохнул Ватанабе Кайто, «мы не смогли отказать ему в таком требовании». вот «Расслабьтесь, Ватанабе-сан», усмехнулся я. «Для меня это в радость. Как же я встречу Новый год без своей любимой работы?» Для заведующего мои слова прозвучали как сарказм, да и для меня самого частично так это и звучало. Но я точно знал, что уже на праздниках У меня начнется ломка по врачебной деятельности. Поэтому дам-ка я себе мощную дозу медицины прямо в новогоднюю ночь. Я прошел в свой кабинет и приготовился к приему. Работать осталось всего два дня. И мне искренне хотелось отпустить своих пациентов на праздники здоровыми и... «Кацураги-сан, сделайте меня, пожалуйста, красивой!» С этой фразы начался мой прием. Молодая девушка вошла в кабинет в вязанной шапки. Хоть правила приличия и требовали обратного, я не стал ей ничего предъявлять. Тем более, существует ситуации, когда пациент не может снять шапку по физиологическим причинам. И эта ситуация была именно такой. «Простите, Дай Робисан», — произнес я, взглянув в карточку пациентки, «но у нас тут не салон красоты. Могли бы вы объяснить подробнее, что вас беспокоит?» «У меня на Новый год запланировано свидание с молодым человеком», — объяснила она. «Мне кажется, что он собирается сделать мне предложение». Разговор явно идет не туда. «Конкретнее, что вас не устраивает?» — потребовал ответа я. Девушка, тяжело вздохнув, сняла с себя шапку. И тогда я увидел, в чем заключалась ее главная проблема. Ее голова была усыпана несколькими участками, где совсем не осталось волос. Еще месяц, и она окажется полностью лысой. — Коцараги-сан, почти все волосы выпали, — заявила она. — Вы сможете вернуть мне их до Нового года или как? — Да, с такими запросами ко мне еще не приходили.